Глава 274. Тупик. Кристаллы-паразиты направлялись к Хан Сенью и Джи Ян Ран. Они напоминали прыгающие шарики, которых становилось все больше и больше. «Бежим!» – не раздумывая, Хан Сень схватил Джи Ян Ран за руку и потащил к выходу. Хотя кристаллы-паразиты можно было раздавить, но их было настолько много, что даже Хан Сень не смог бы ото всех отбиться – как только они коснутся кожи, то начнут расти. Они выбежали из комнаты с сокровищами и пытались спастись, убегая по туннелю, который был чуть выше человеческого роста. Бесчисленные кристаллы паразиты помчались за ними, напоминая целые волны. Розовые кристаллы оказались невероятно быстрыми. «Черт, откуда взялись эти кристаллы паразиты? Почему мы их не заметили, когда шли сюда? Хансень был расстроен. Им удалось найти центральную область основной зоны, где хранились сокровища королевских кристаллизаторов, но они были вынуждены быстро убегать оттуда. Если они здесь умрут, то даже не узнают, от чего именно. Однако, взглянув на множество кристаллов-паразитов, которые их преследовали, хан Сень понимал, что если им не удастся убежать, то они точно умрут, поэтому он не осмелился остановиться. К счастью, впереди бежал маунт белый клыкастый волк, который был разведчиком, что немного успокаивало Хан Сеня. Бум! Белого клыкастого волка, который мчался впереди, неожиданно поразил луч света. Он упал и тут же исчез. Кубик Рубика! Хан Сень увидел на следующем перекрестке золотой кубик Рубика размером 12 на 12 и сильно побледнел. Сюда! Джи Ян Ран свернула. Хан Сень последовал за ней но ни кристаллы паразиты ни кубик рубика не отставали они следовали за ними дджиян ран и хансень еще несколько раз свернули и оказались в тупике им некуда было бежать нет выхода хансень понял что пришло время сражаться за жизнь он быстро достал лазерный пистолет и как сумасшедший начал стрелять по кристаллам джиян ран тоже без остановки начала стрелять в кристаллы паразиты Однако их оружие было практически бесполезным. Им удалось разрушить только несколько кристаллов, но их становилось все больше и больше. Очень быстро к ним приблизилось множество кристаллов-паразитов, которые и попытались прикрепиться к людям. Стиснув зубы, Хан Сень бросил гранату. Он спрятал Джи Ян Ран за собой в углу. Граната взорвалась, уничтожив много кристаллов-паразитов однако Хан Сень использовал обычную гранату, поэтому кристаллические стены туннеля начали рушиться, закрывая почти полностью проход и чуть не придавив Хан Сеня и Джи Ян Ран. «Ты в порядке?» Хан Сень попытался передвинуться, но из-за увеличивающихся кристаллов он не мог даже повернуться. Пространство стало очень узким, они стояли в обнимку. «Я в порядке», – ответила Джи Ян Ран и прислонилась щекой к его груди. Все ее тело прижалось к Хан Сеню. Хотя Хан Сеню очень нравилось находиться рядом с Джи Ян Ран, но сейчас нужно было что-то придумать, чтобы выжить. Весь туннель заполнился увеличивающимися кристаллами, поэтому выйти по тому же пути, по которому они сюда пришли, было уже невозможно. Единственный возможный выход – пространство за тупиком конечно если оно там было если они смогут проломить эту кристаллическую стену то у них может появиться надежда но у хан сеня больше не было души существа с типом оружия которые он смог бы использовать ему нужно было применить нефритовую кожу чтобы попытаться нефритовой рукой разбить стену находящуюся за спиной джи ян ран После удара Хан Сеня на стене появилась только трещина. «У меня есть кинжал от души существа со священной кровью из Второго Святилища Бога. Давай я попробую», – предложила Джи Ян Ран и призвала кинжал. Она вонзила его в стену. Однако Джи Ян Ран было трудно хорошо замахнуться, поэтому она не смогла использовать всю свою силу. Она только недавно прошла эволюцию, потому уровень ее физической силы не был еще высоким. После пары ударов на стене остались лишь несколько небольших дырочек. «Давай я!» – Хансень остановил Джи и сам ударил по стене. Хансень смог добиться успеха в первом этапе «Инь-Ян Бласт». Он использовал силу «Инь», но ему было сложно вложить всю силу, так как было очень тесно. Хансень громко ударил по кристаллической стене. После десяти ударов, наконец, пошли трещины – Мелкие кристаллики начали осыпаться. Хансейн наносил удар за ударом. Постепенно трещины на стене становились все больше. В конце концов, он смог своим кулаком пробить кристаллическую стену. «Я знал, Бог не позволит, чтобы я умер здесь», – Хансейн очень обрадовался. Кристаллическая стена оказалась толщиной всего в один дюйм. Он начал и дальше разбивать ее, и очень быстро смог прорубить проход, в который сумеет пролезть человек. «Медленно развернись и ползи в отверстие». Заглянув внутрь, Хан Сень увидел зал, похоже, что тот был пуст. Если бы внутри что-то находилось, то его внимание уже привлекли бы громкие звуки от ударов. Джи Ян Ран медленно повернулась, но заглянув в проем, ее глаза покраснели, и девушка громко закричала. Хан Сень! Показалось, что она начала плакать. На ее глазах появились слезы. Джи Ян Ран крепко схватила Хан Сеня за руку. Кристаллы, находившиеся рядом с проломом, были окрашены красной кровью. Это просто шокировало. Рука Хан Сеня была сломана. Для него разбить голыми руками кристаллическую стену оказалось очень трудно, хотя юноша и практиковал нефритовую кожу. В итоге Хан Сень сломал руку. Но он, не издавая ни звука, продолжал дальше бить, поэтому Джи Ян Ран только сейчас заметила кровь. Держа Хан Сеня за руку, она не могла произнести ни слова. По ее щекам катились слезы. «Не переживай, это лишь небольшое повреждение. У меня хорошие кости. Иди первый». Хан Сень улыбнулся и попросил, чтобы она проползла в отверстие. Хан Сень лез за ней, но то, что он увидел, поразило юношу. Зал оказался размером с мастерскую на заводе. Внутри него ничего не было, но под потолком плавали красные кристаллы. Они мерцали и напоминали звезды. Хан Сень сразу узнал, что это были за кристаллы. Кристаллы-имитаторы. Как только они полностью выпрямились, все кристаллы начали мигать красным светом. Казалось, что они оказались на какой-то конференции, а это были вспышки фотоаппаратов. Вскоре красные кристаллические превратились в людей, и точно такие же, как Хан Сень и Джи Они прыгнули на пол и устремились к ним. Глава 475. Эффективность. Кристаллы-имитаторы были просто потрясающими, поэтому многие ученые называли их чудом. Человек не мог стать камнем, не говоря уже о пистолете. Однако у кристаллов-имитаторов ограничений не было. Они могли имитировать различные возможности объектов. Это действительно было удивительно и впечатляло. Если они сканировали машины, они становились машинами. Когда они превращались в существ, то были как живые существа. Кроме того, способности кристаллов соответствовали способностям тому, что они имитировали. Но было удивительно одно, что чем сильнее был объект их подражания, тем сильнее становились и они. Это означало... Что если их цель не была сильна, то и они были слабы. Конечно, сама структура кристалла не была слабой. Если он имитировал муравья, то он был во много раз мощнее обычного муравья. Сейчас их подражанием стали Хансень и Джи Янран. На самом деле, они видели свои тела перед собой, но были вещи, которые не могли повторить кристаллы-имитаторы. Например, боевые искусства и понимание этих боевых искусств. Поэтому, когда Хан Сень увидел множество кристаллов, которые превратились в него и Джи Ян Ран, он не сильно испугался, а наоборот стал более расслабленным. Если бы кристаллы превратились в варфреймы или оружие, то даже если бы им удалось уклониться от их атак, то от взрывов кристаллы начали бы расширяться и просто раздавили бы их. В данный момент кристаллы стали ими, а Хан Сень очень хорошо знал особенности своего тела. Джи Ян Ран была еще довольно слаба, поэтому Хан Сень решил, что это лучшее, на что они могли натолкнуться. Но Джи Ян Ран сильно испугалась и побледнела. Выбравшись из одной ловушки, они оказались в другой. Если они снова бросят гранату, то не смогут сбежать отсюда и останутся здесь навсегда. Защити себя! Хан Сень отодвинул Джи Ян Ран за себя и быстро побежал. Вскоре у девушки расширились глаза, а ее челюсть отвисла. Хан Сень бросился к куче людей и голыми руками снес голову одному из них. Затем он бросил ее другому в руки и ударил его коленом в грудь. Все происходило настолько неожиданно и быстро, что за этим даже было интересно наблюдать. Было множество кристаллов-имитаторов, но Хан Сенью удалось их уничтожать. Красные кристаллические люди не имели сил отбиваться, они казались перед Хан Сенем обычными собаками. Джи не могла поверить, что кристаллы-имитаторы могут быть такими слабыми. Все-таки они имитировали Хан Сеня и её. Даже если не обращать внимания на тех, кто был похож на нее, остальные были как Хан Сень, и они должны были обладать такой же силой, как и он. Единственное разумное объяснение такой разницы в силе было в том, что Хан Сень мог превосходно контролировать свою силу. Имея одинаковую силу, Разные люди могли использовать ее по-разному. Это можно было сравнить с игрой в шахматы. Хотя у всех было одинаковое количество фигур, но профессиональный игрок будет играть совершенно не так, как новичок. Не было сомнений, что контроль Хансеня над своей силой помог ему стать среди этих кристаллов-имитаторов настоящим мастером. Они смогли его скопировать, но не смогли оказать сопротивление. Учитывая происхождение Джи Ран, она видела множество талантов, в том числе и таланты превзойденных. Ей приходилось видеть достижения даже полубогов. Однако с точки зрения эффективности использования силы, Хан Сень входил в пятерку лучших среди прошедших эволюцию. Кроме того, в топе прошедших эволюцию были знаменитости Альянса с известным происхождением и репутацией. Джи Ян Ран знала только одного человека, который был из обычной семьи и смог такого достичь. Этим человеком был Хан Сень. Джи Ян Ран была поражена действиями Хан Сеня и гордилась, что она сделала такой выбор. С ее семьей и статусом девушка могла выбрать любого знаменитого молодого человека, но она выбрала Хан Сеня. Даже когда его не было, Джи Ян Ран не думала ни о ком другом. Хотя ее выбор был больше основан на чувствах, но она очень радовалась, что Хан Сень оказался таким. В мире не было ни одной женщины, которая не хотела бы, чтобы ее мужчина был лучшим. Джи не стала исключением. Разбитые кристаллы падали на пол и испарялись. Хан Сень каждым ударом уничтожал один из них. В итоге он смог уничтожить сотни кристаллов-имитаторов. Он использовал семь убийств, Превратив ногу в подобие топора, он ударил кристалл-имитатор в голову. Кусочки кристалла посыпались на пол и испарились. «Хансень!» – Джи Ян Ран сильно покраснела от волнения. Она крепко обняла его и не знала, что сказать. Девушка чувствовала, что пока она рядом с Хансенем, ей не нужно ничего бояться и опасаться. Хансень решил, что она сильно переживала за него. Он погладил ее по плечу и проговорил – Это всего лишь немного кристаллических людей. Они не смогут нанести вред твоему мужу. Не переживай. Джи Ян Ран не говорила ни слова. Она еще крепче обняла его и уткнулась головой ему в грудь. Это не очень подходящее место и время. Даже если у тебя есть настроение, то для начала нам нужно найти безопасное место. Видя такую соблазнительную и очаровательную Джи Ян Ран, Хан Сеня захлестнула страсть. «У меня нет настроения», – Джи Ян Ран покраснела и стукнула его своим маленьким кулачком, а потом закатила глаза. «Разве не прекрасно быть молодым? У вас есть настроение флиртовать даже в таком месте?» Голос прозвучал в самый неподходящий момент и сильно удивил Джи Ян Ран и Хан Сеня. Они быстро обернулись. Кристаллическая дверь в зал была открыта. В нее вошел Ли Монтан и с усмешкой смотрел на них. Хан Сень посмотрел за него, но не увидел Ван Хоу. На теле Ли Монтана было множество ранений, но, похоже, он был в плохой форме. Хан Сень. «Ты меня очень удивил. Я видел только троих людей, которые в таком возрасте могут так эффективно контролировать свою силу». Ли Монтан с одобрением посмотрел на Хан Сеня и продолжил. «Однако мы находимся в руинах королевских кристаллизаторов, поэтому вы должны следовать моим указаниям». «Это...» «Еще почему?» – спросил Хан Сень и взглянул на Ли Монтана холодным взглядом. Глава 476. Ключ кристаллизатора. «Что вы думаете об этом?» – небрежно ответил Ли Монтан, и его кожа неожиданно начала приобретать золотой оттенок. За мгновение все его тело стало золотым. Теперь он напоминал Будду. «Супералмазное тело? Вы добились...» «Супералмазного тела?» Джи Ян Ран была потрясена, разглядывая тело Ли Монтана. «Ну, я начал в три года. Более чем 60 лет я практиковался, но все, чего я достиг, является только начальным достижением», спокойно ответил Ли Монтан. Казалось, что он не хотел этим хвастаться. «А что дает супералмазное тело?» озадаченно спросил Хан Сень. Название было похоже на какой-то мультик, который он видел в Скайнете, Джи Ян Ран начала объяснять «Существует множество сверхискусств, которые являются адаптированными древними боевыми искусствами, поэтому есть различные классификации». Однако, несмотря на эти различия, супералмазное тело входит в топ-десятку. Этот вид был создан на основе древнего боевого искусства под названием «неразрушимое алмазное тело». Если добиться больших успехов в практике, то даже плазменное оружие не сможет повредить такое тело, но его очень трудно практиковать, можно заниматься сто лет и достичь только первого этапа. Поэтому очень немногие решаются начать практиковать его, но добившись успехов, твое тело нельзя будет сравнить с телом других людей. Все не настолько впечатляюще, как говорит капитан. Я смог достичь только первого этапа, если у кого-то уровень физической силы будет выше 120 очков, то он легко сможет уничтожить мое тело». Лементан сделал паузу, а потом продолжил. «На самом деле я не хочу, чтобы мы были с вами врагами. Я не хочу вас убивать. Капитан, если бы я хотел тебя убить, то ты не смогла бы сейчас оказаться здесь, а давно успокоилась бы с миром. В этих руинах королевских кристаллизаторов полно опасностей, поэтому чем больше силы на нашей стороне тем лучше». Мы должны держаться вместе, чтобы у нас было больше шансов выжить. Что вы думаете об этом? «Мы согласны, что должны держаться вместе, но вы должны рассказать нам о вашей цели, из-за которой вы так хотели войти в руины королевских кристаллизаторов. Мы не хотим умирать, даже не зная за что», сказал хан Сень после того, как посоветовался со своей девушкой. «На самом деле, если вы хотите узнать, то это ничего хорошего вам не принесет». «Думаю, вам лучше ничего об этом не знать», — вздохнув, ответил Лиминтан. «Если вы сами хотите, чтобы мы были вместе, значит, вам что-то от нас нужно. Если мы будем следовать за вами, то можем умереть, так и не узнав, чего мы должны были достичь», — холодным тоном сказал хансень Ха, вы правда умные люди», — Лиминтан замолчал, а после добавил. «Ну, в принципе, я могу вам рассказать, думаю, все будет в порядке». «Капитан, ты же знаешь, что эти руины кристаллизаторов обнаружили десятилетия назад?» «Я слышала, что межзвездный исследовательский корабль обнаружил это место», немного подумав, ответила Джи Ян Ран. Али Минтан кивнул и сказал, «Да, его обнаружил исследовательский корабль. Они отправили команду, чтобы провести исследование этих руин, но никто из той команды не вернулся. После этого Альянс отправил сюда военный корабль, похожий на Дафну» но он тоже не вернулся. «И вы знаете, что с ними случилось?» спросила Джи Ран. «Нет», — покачав головой, ответил Лиментан. Его глаза засветились. «Но мой покойный отец был капитаном того корабля, который первый раз нашел эти руины. После того, как он отправился в эти руины, он не вернулся. Я хочу найти его останки». «Профессор, вы считаете, что мы трехлетние дети?» «Это же очевидно, что вы и Ван Хоу хотели что-то здесь найти. Только не говорите, что Ван Хоу тоже искал останки вашего отца», – тихо проговорил Хан Сень. Ли Минтан улыбнулся и ответил. «Конечно, мы сюда пришли еще из-за того, что капитан военного корабля Альянса кое-что здесь нашел». «И что же это?» – спросил Хан Сень. «Ключ кристаллизатора. Согласно легенде, если у вас есть этот ключ», то вы можете добраться до центра руин и контролировать все кристаллы». Лиментан был сильно взволнован. «Вы можете себе представить, что будет, если люди сумеют контролировать эти великолепные кристаллы кристаллизаторов? Это поможет человечеству совершить скачок в развитии на 300 лет вперед». «Боюсь, что вы ищете этот ключ не для того, чтобы человечество совершило скачок в развитии», – холодно заметил Хан Сень. Хан Сень теперь понимал, что разведочный корабль на самом деле оказался пиратским кораблем, который хотел всю вселенную взять под контроль. Отец лементана был больше похож на пирата на военном корабле. «Ну, я рассказал вам то, что вы хотели узнать. Теперь сами решайте, будем ли действовать вместе или нет», — сказал Лиментан, но так и не ответил на последнюю фразу Хан Сеня. «Еще вопрос. Чего вы хотите от нас?» — поинтересовался Хан Сень. Есть область, которую ни Ван Хоу, ни мне не удалось пройти. В итоге мы потеряли друг друга. Я неожиданно встретил вас, и у меня появилась идея. Если мы будем действовать втроём то, думаю, нам удастся пройти эту область и добраться до центра руины королевских кристаллизаторов. Когда мы туда доберемся, вы можете забрать все кристаллы, которые так нужны Альянсу, а я заберу ключ кристаллизатора. Что думаете? — ответил Лементан. Договорились. Хан Сень уже обсудил это с Джи Ян Ран, а потому ответил быстро. «Хорошо, тогда вперед. Когда мы доберемся до той области, я расскажу, что нужно делать. Мы должны будем сделать все очень быстро, иначе мы все окажемся в большой опасности», сказал Лимин Тан и пошел к выходу из зала. Хан Сень взял за руку Джи Ян Ран, и они пошли за Лимин Таном. Осматриваясь, он восхищался цивилизацией кристаллизаторов. В настоящее время Альянс не смог бы построить такие объединенные сооружения, которые покрывали бы всю планету, но не влияли бы на ее природную систему. Это было просто великолепно. Лиментан вел их вперед и рассказывал, что нужно делать, чтобы они не запустили систему защиты этих руин. Вскоре они добрались до пропасти, которая оказалась бездонной и была шириной в несколько миль. Это напоминало ворота в ад. На противоположной стороне был большой замок. Это ему напомнило сказку, которую парень читал в детстве. В ней тоже был огромный замок, созданный для великанов. Замок был соединен с их стороной кристаллическим мостом, шириной всего в фут. Казалось, что две стороны соединяла лишь тонкая нить. «Пройдя этот мост, мы сможем добраться до центра руин королевских кристаллизаторов», сказал Лиментан и указал настоящий вдалеке замок. «А мы можем просто перелететь?» – с недоумением спросил Хан Сень. «А ты посмотри наверх», – сказал Лиментан и указал на потолок. Взглянув вверх, они увидели свистающие огромные зеленые кристаллы, напоминавшие люстры. Каждый был около десяти футов толщиной, и каждый имел свое предназначение. Они были великолепны, но, заметив их, Джи Ян Ран сильно побледнела. Глава 477. «Красный кристалл». Увидев зеленые кристаллы, Джи Ян Ран прошептала. «Это же гнездо кристаллов». «И как мы можем туда пройти?» – спросила Джи Ян Ран у Лимин «Но именно поэтому нам надо действовать вместе», – ответил Лимин Хан Сень не знал, на что способны зеленые кристаллы, поэтому просто слушал. Спустя немного времени юноша понял, почему Лимин и Ван Хоу не смогли пройти». А зеленые кристаллы, которые напоминали люстры, были кристаллами-гнездами. В них находилось очень много мини-кристаллов. Кристаллы-гнезды были очень чувствительны к движению воздуха. Если воздух начинал колеваться, то из этих огромных зеленых кристаллов появлялось множество маленьких. Они сыпались как град. Но эти мини-кристаллы были в тысячу раз опаснее града. Они были все в шипах, и как только они прикоснутся к коже то тут же начнут поглощать кровь. Лейминтан не мог блокировать действия мини-кристаллов даже со своим супералмазным телом, это значило, что пройти будет очень сложно. Если использовать крылья, то зеленые кристаллы сразу ощутят колебания воздуха. Единственное, что можно было сделать, это медленно передвигаться, чтобы не спровоцировать кристаллы гнезда. Но проблема была в том, что даже если они медленно будут идти по мосту, воздух все равно начнет колебаться, и зеленые кристаллы могут среагировать. Если кристаллы гнезда активируются, то три человека должны действовать вместе, чтобы избежать мини-кристаллов. Ли Минтан рассказал Хан Сеню и Джи Ян Ран, как избегать мини-кристаллов, и они втроём, на определенном расстоянии друг от друга, ступили на мост. Никто не решался идти быстро. Казалось, что их движение – это замедленная съемка. Никому не хотелось спровоцировать кристаллы гнезда. Изначально Лиминтан считал, что невозможно пройти по мосту и не активировать зеленые кристаллы. Но они прошли, а кристаллы, висящие сверху, не среагировали. Странно, Лиминтан нахмурился. Он не мог понять, почему кристаллы гнезда настолько спокойны. В прошлый раз... Когда они с Ван Хоу пытались пройти по мосту, то смогли пройти совсем немного, до того, как зеленые кристаллы среагировали на них. В итоге им пришлось бежать, спасая свои жизни, однако Лиментан все равно был ранен. «Это хорошо, что мы их не спровоцировали. Пошли внутрь», — сказал Лиментан и отправился к замку. Джи Ян Ран и Хан Сень последовали за ним, но находились на некотором расстоянии от исследователя. Раньше они ему были нужны, чтобы пройти через мост, но сейчас, так как кристаллы гнезда не активировались, они ему были больше не нужны. Хан Сень внимательно следил за Лиментаном. Ворота оказались открытыми. Как только они вошли, все трое просто онемели. Когда они вошли, то увидели множество грязных трупов. Все трупы казались живыми, их тела не потеряли влагу. Они почти напоминали живых людей, но рассматривая их, Становилось понятно, что все они мертвы. Увидев столько мертвых людей, Лиментан начал нервничать. Быстро пробежавшись глазами по трупам, его взгляд остановился на одном мужчине средних лет. Лиментан взволновался. Хотя исследователя и захлестнули эмоции, но он не решался действовать быстро. Лиментан внимательно осматривался вокруг. Все эти люди не могли умереть здесь просто так. На их телах не было видно повреждений. Некоторые сидели, некоторые лежали, но не было видно никаких следов борьбы. Однако Лиминтан не мог понять, почему они умерли и почему их тела сохранились в таком же виде, какими они были при жизни, почему не было видно даже трупных пятен. Поэтому он не осмеливался идти дальше. Хан Сень и Джи Ян Ран не смели даже шевелиться. Они хотели что-то спросить у Лиминтана – как заметили, что из замка кто-то выходит. Присмотревшись, Лиминтан понял, что это был Ван Хоу, хотя он выглядел по-другому. Он сразу спросил у Ван Хоу, «Как ты сюда добрался? Ты нашел что-нибудь?» Ван Хоу улыбнулся и протянул руку Лиминтану, в которой был красный кристалл, размером с голубиное яйцо. «После того, как мы с тобой разделились, я дошел сюда и смог найти вот эту вещь». «Фантастика! Дай мне его!» Увидев красный кристалл, Лиминтан очень обрадовался и с завистью смотрел на него. «Хорошо!» — Ван Хоу подошел к лементану и медленно протянул руку, чтобы отдать кристалл. Лиминтан был взволнован и хотел уже взять его, но тут Ван Хоу отодвинул руку, а второй рукой ударил лементана в грудь. Тот был готов к этому. Когда рука должна была коснуться его груди... Все тело лементана стало золотым. Когда Ван Хоу ударил, то послышался звук, как от удара о металл. «Ван Хоу, ты же должен знать, что никогда не сможешь повредить мое супералмазное тело!» – холодно сказал Лиминтан. «Правда?» – Ван Хоу фыркнул и бросил гранату. «Но он не бросил ее в лементана и Хансенес Джи Ян Ран. Он бросил ее возле замка». Услышав громкий взрыв и ощутив сильный поток воздуха, хан Сень побледнел. Кристаллы гнезда, висящие сверху, одновременно активировались. Множество мини-кристаллов, находящихся внутри, посыпались, напоминая песчаную бурю. Мини-кристаллы добрались до них очень быстро. Они были подобны саранче, никто не успел даже отреагировать. «Гните вам в аду!» – Ван Хоу холодно смотрел на троих людей мини обходили его тело. Казалось, что он не был их целью. Лиментан был в шоке. Но бежать было поздно. Множество мини вцепились в его тело. Супералмазное тело не смогло его защитить. Он начал размахивать руками, но не мог от них избавиться. Очень быстро все его тело покрылось зелеными мини Сейчас он напоминал пчеловода, которого атаковали пчелы. После того, как зеленые кристаллы вонзились в его тело, они начали становиться красными. Похоже, что они быстро высасывали из него кровь. Али Минтан пронзительно кричал и пытался сбить мини-кристаллы со своего тела. Но все было безуспешно. Все больше и больше кристаллов налипало на него. Хан Сень и Джи побледнели. Они думали о том, что наступил их конец. Если даже супералмазное тело не смогло спасти ли Лиментана, то у них было еще меньше шансов выжить. Однако, несмотря на такое множество мини все они обходили их, отчего ребята не могли не ощутить удивление и радость. Что? Увидев, что происходит, Ван Хоу был озадачен. Ладно, тогда я сам отправлю вас в ад. Мерзавец призвал Золотой Меч и устремился к Хансеню. Глава 478. Мельница. Хан Сень уставился на красный кристалл в левой руке Ван Хоу, но не из-за того, что он что-то знал об этом кристалле, а из-за того, что его кулон «Кошка с девятью жизнями» начал реагировать на него. Красный кристалл был очень похож на материал, из которого был сделан его кулон «Кошка с девятью жизнями». Хан Сень бы и дальше рассматривал красный кристалл, но Ван Хоу уже был рядом с ним. Хан Сень отодвинул Джи Ян Ран за спину, преобразовался в королеву-фей и применил Хэрос мантуру и перегрузку, чтобы сражаться со всей силой, на которую он был способен. «Я не убил тебя только из-за того, что не хотел, чтобы Лимин Тан узнал о моей настоящей силе. Ты думаешь, что сможешь победить меня, используя свои жалкие способности?» Ван Хоу презрительно фыркнул и направил меч на Хан Сеня. Движения Ван Хоу были невероятно быстры. Его меч тут же оказался почти возле горла Хан Сеня. Сердце бешено колотилось. Хан Сень пристально смотрел на Ван Хоу. Сделав шаг вперед, вместо того, чтобы отступить, Хан Сень приблизился к нему, как призрак. Даже при том, что Хан Сень применил все, на что был способен, он все равно был слабее Ван Хоу, у которого уровень физической силы был выше ста очков. Кроме того, У Ван Хоу имелся меч от души существа со священной кровью из старого святилища бога, а у Хан Сеня не было подходящего оружия. Это еще сильнее осложняло ситуацию. У Хан Сеня был единственный шанс победить – вступить с ним в ближний бой. Видя, что Хан Сень приближается к нему, Ван Хоу изогнулся как змея. У Хан Сеня не было почти никакого шанса уклониться от меча. Раздался свист. Хан Сень оказался медленнее, чем меч, поэтому на его шее появился порез, из которого тут же потекла кровь. Хотя рана не была глубокой, но выглядела пугающе. «Берегись, хансень Сень, это мельница! Не позволяй ему снова ранить тебя!» Видя, как Ван Хоу владеет мечом, Джи Ян Ран была потрясена и сильно испугалась за своего парня. «Ты действительно одна из джи, раз уж что-то знаешь о мельнице. Но все возможности ты узнаешь слишком поздно». Ван Хоу призвал еще один меч от души существа. Держа два меча, а он непрерывно начал атаковать хан Сеня. У последнего не было возможности блокировать удары. Атаки мечами казались невероятными. Создавалось впечатление, что эти два меча используются как один. Один удар за другим – Ван Хоу не давал Хан Сеню времени, чтобы даже вздохнуть. Удары были настолько быстрыми, что напоминали зубчатое колесо, которое вот-вот разрубит Хан Сеня. Спустя мгновение у Хан Сеня на теле появилось несколько порезов, из которых текла кровь. После того, как Хан Сень перешел во второе святилище Бога, он еще ни разу не видел настолько сильного человека. Хан Сень не мог победить того, у кого уровень физической силы был выше 100 очков, и кто обладал такой техникой, как мельница. Призвав кинжал, Джи Ян Ран хотела присоединиться к сражению. Она была готова пожертвовать собой, но больше не могла стоять в стороне и наблюдать, как Хан Сеня убивают. «Не подходи! Я сам справлюсь!» – выкрикнул Хан Сень, не отводя взгляд от двух мечей Ван Хоу. «Не спеши!» «Вы все равно вдвоем умрете». Движение мечами становилось все быстрее и быстрее, а выражение лица Ван Хоу стало холодным. Навыки парения, которым Хан Сень уделял много времени, наконец начали действовать. У него стало получаться немного удерживать движение Ван Хоу. Хотя у него не было возможности полностью избежать атаки, но удары мечами не были для него смертельны. Ван Хоу слегка нахмурился. Он превосходно владел мельницей. Если Ван Хоу начал атаковать, то его невозможно было остановить. После того, как Ван Хоу занялся практикой мельницы, перед ним почти не могли выстоять даже те прошедшие эволюцию, у которых уровень физической силы был намного выше. Если кому-то удавалось избежать сотню или две сотни ударов, то это было весьма Однако Хан Сень, который явно слабее Ван Хоу, уже смог избежать 300 ударов, и Ван Хоу никак не мог его задеть. К тому же Ван Хоу начал ощущать, что ему становится все сложнее владеть своими мечами, у него нет шанса нанести смертельное ранение Хан Сенью. Хотя тело последнего было покрыто множеством кровавых порезов, но Ван Хоу отлично понимал, что это всего лишь царапины. Но более странным было то, что, несмотря на боль от кровоточащих ран, Хан Сень на них не реагировал. К тому же Ван Хоу заметил, что раны постепенно начинают затягиваться. В глазах Хан Сеня не было никаких эмоций. Они напоминали бездонный колодец, в котором отражались все действия врага. Мельница действительно впечатляла. Между ударами двух мечей не было ни малейшей паузы. Каждое движение было точно рассчитано, после первого удара сразу наступал второй. К тому же все удары были нацелены на жизненно важные части тела, не давая врагу возможности сопротивляться. Однако люди не были машинами, поэтому движение мечами дали Хан Сеню некоторую возможность. Когда дело касалось боевых искусств, то Хан Сень еще не видел более сильного человека, чем королева, которая была настоящим мастером. В отличие от королевы, навыки владения мечами Ван Хоу были наполовину фиксированные и наполовину просчитаны, отчего они казались более жестокими, чем навыки парения королевы. Если королева действительно была мастером, то Ван Хоу был человеком, обладающим хорошим набором навыков владения мечами. Но каким бы ни был хороший набор навыков, все равно оставались ошибки. Когда Хан Сень применял навыки парения, чтобы уклоняться от атак Ван Хоу, он подводил его к тому, чтобы тот совершал ошибки. Постепенно Хан Сень начал понимать суть мельницы, поэтому Ван Хоу становилось все тяжелее наносить ему вред. Ван Хоу был расстроен, а он впервые столкнулся с таким противником. Казалось, что движения Хан Сеня были обычными – но сколько бы усилий не прикладывал Ван Хоу, у него не получалось убить врага. Уровень физической силы Хан Сеня был намного ниже, чем у Ван Хоу, но с течением времени последний начал ощущать, что полностью теряет контроль. В глазах Ван Хоу движения Хан Сеня становились все более непредсказуемыми, от отчего он начал терять уверенность и ощутил, что ему очень трудно убить Хан Сеня. Ван Хоу начал думать – что скоро Хан Сеню удастся нанести ответный удар. «Так невозможно!» – заревел Ван Хоу и с еще большей ожесточенностью начал атаковать Хан Сеня. Однако это было неэффективно. Даже наоборот, теперь Хан Сеню было легче с ним сражаться, а захлестнувший гнев только заставлял врага делать еще больше ошибок. Внезапно ситуация изменилась. Искусственные атаки Ван Хоу по-прежнему были жестокими, Но по какой-то причине он ощущал, что оказался в невыгодном положении. Джи Ян Ран была удивлена и одновременно счастлива. Ван Хоу, который владел техникой под названием «мельница», не мог убить Хан Сеня. А спустя время Хан Сень даже сумел изменить ситуацию. Джи Ян Ран еще никогда не видела такого. Уровень физической силы больше ста очков и знаменитый навык «мельница» были ничем для Хан Сеня. Юноша становился все более изворотливым, а Ван Хоу – подавленным. С намного большим уровнем физической силы и с мечом от души существа со священной кровью, Ван Хоу не мог даже ранить Хан Сеня. После удара Хан Сеня Ван Хоу был вынужден перейти от наступления к защите. Ему пришлось прекратить использовать знаменитую технику «мельница». Глава 479. Поглощение красного кристалла. Сознание Ван Хоу было почти уничтожено. Он даже не мог представить, что при использовании мельницы ему придется защищаться. Потрясенный и обезумевший, мужчина отступил назад. Вытянув руку с красным кристаллом, Ван Хоу сказал. «Я заставлю тебя умереть ужасной смертью!» Сказав это, Ван Хоу положил красный кристалл на лоб. Внезапно кристалл засветился, и из него появился яркий луч – Зеленые мини-кристаллы, которые парили в воздухе, отреагировали на красный луч и устремились к Хан Сенью, как будто им приказали поразить цель. Хан Сень был поражен. Он не знал, что Ван Хоу может использовать красный кристалл, чтобы управлять другими кристаллами. Также Хан Сень не мог понять, почему эти мини-кристаллы раньше не напали на него и Джи Ян Ран. Он не мог придумать ничего, что помогло бы их заблокировать. Море зеленых мини-кристаллов уже оказались перед лицом Хан Сеня. Неожиданно из кармана Хан Сеня послышался писк. Все мини которые приближались к нему, застыли. Казалось, что остановилось время. Спустя мгновение кристаллы зашевелились, однако они не стали приближаться к Хан Сеню, а быстро устремились к Ван Хоу, который держал в руке красный кристалл. Ван Хоу побледнел. Он попытался активировать красный кристалл но это ничего не изменило Зелёные мини кристаллы вышли из-под его контроля и мгновенно покрыли все его тело Эй! закричал ван хоу и покатился по полу но вскоре перестал шевелиться всего за пару секунд в его теле не осталось крови а он выглядел высушенным У ван хоу широко открытые глаза в которых застыло отчаяние Из кармана Хан Сеня снова раздался писк. Зеленые мини-кристаллы взлетели и вернулись в огромные кристаллы гнезда. Выглядело это жутковато. Хан Сеня и Джи были в шоке. Хан Сень быстро открыл карман и достал жука-единорога, которого он туда недавно спрятал. Жук-единорог выглядел так же. Он просто лежал на ладони Хан Сеня. Как и раньше, он казался бесполезным. Однако Хан Сеня и Джи были поражены – Не было сомнения, что зеленые мини изменили свое направление и убили Ван Хоу только благодаря этому жуку. Теперь Хан Сень был уверен, что и ему, и Джи Ян Ран нужно было поблагодарить этого жука за то, что он охранял их от зеленых мини-кристаллов. Что это? Хан Сень, все еще шокированный, рассматривал жука-единорога. Джи Ян Ран лишь покачала головой. Она никогда о таком не слышала. Девушка знала, что кристаллы могут контролировать только кристаллизаторы, но они не могли приобретать форму существ, не говоря уже о жуке-единороге. Но если этот жук-единорог не мог быть кристаллизатором, тогда как он смог контролировать кристаллы? Хан Сень осторожно положил его обратно в карман. Он чувствовал, что это сокровище, имея которое он сможет более безопасно находиться в руинах кристаллизаторов. Спрятав жука, Хан Сень подошел к Ван Хоу и забрал у него красный кристалл. Когда красный кристалл оказался в его руке, кулон-кошка с девятью жизнями отреагировала намного сильнее. Но после того, как Хан Сень поднес кристалл поближе, ничего не произошло. У Хан Сеня не было сомнений в том, что его кулон действительно реагирует на этот кристалл, но почему? Немного подумав, Хан Сень положил красный кристалл себе на лоб, как это делал Ван Хоу. Неожиданно Хан Сень ощутил, как в его голову проникло тепло. Это было похоже на использование кристаллов для мозга, однако сейчас он не ощутил никакого электрического импульса, было только ощущение тепла. Странно, как Ван Хоу смог использовать красный кристалл для того, чтобы контролировать другие? Хан Сень не смог понять, как он это делал. Пока Хан Сень думал над этим, он ощутил, что кристалл начал таять. Испугавшись, он попытался снять кристалл со лба, но весь кристалл стал жидкостью, которую он не мог убрать. Красная жидкость тут же впиталась в его голову, отчего юноша ощутил сильное тепло, от волос хансеня начал исходить белый пар. Однако, несмотря на сильное тепло, хансен не ощущал никаких некомфортных ощущений, наоборот, он ощутил, что сознание стало ясным, таким оно еще никогда не было эффект оказался даже лучше, чем при использовании кристалла для мозга очень скоро тепло начало исчезать хансень не ощущал ничего особенного, кроме ясности сознания после того как завершилось поглощение кристалла его кошка с девятью жизнями больше не была горячей она стала обычным камнем ты в порядке дджиян ран с беспокойством смотрела на лоб хансеня со мной все нормально. Он похож на кристаллы для мозга. Но как Ван Хоу смог с его помощью контролировать другие кристаллы? Задаченно спросил Хан Сень. Лиментан Ван Хоу мертвы. Думаю, больше никто не знает правду. Джи Ян Ран снова взглянула на тела Лиментана и Ван Хоу. Два человека, которых в Альянсе считали элитой, умерли в этих руинах кристаллизаторов. Но никто не знал истинной причины, из-за чего они сюда пришли. Хан Сень кивнул хотя он так и не думал. Он подошел к исследователям и проверил их вещи. У Ван Хоу тоже была карта доступа с изображением кошки с девятью жизнями. Однако, к своему удивлению, у Лиментана он такой не нашел. Хан Сень осмотрел другие вещи, но не обнаружил ничего ценного. Он вернул все на места, а потом заглянул в замок, но не стал заходить в него». «С этим жуком-единорогом мы сможем безопасно выйти из руин и попробуем отыскать других людей, которые находятся в ловушке», – сказал Хан Сень. Взяв за руку Джи Ян Ран, они пошли обратно, не желая больше искать сокровища. Он так решил только из-за того, что все, что они найдут, будет принадлежать Альянсу, как только они вернутся на Дафну. Он не сможет обмануть сканер, но больше всего Хан Сень беспокоился о жуке-единороге, увидят ли его сканер или нет. Неся с собой жука-единорога, Хан Сень видел, что другие кристаллы не осмеливаются приближаться к ним. Кубик Рубика, кристаллы-имитаторы, кристаллы-паразиты, как только увидят жука-единорога, не посмеют атаковать их. Хотя Хан Сень и Джи Ян Ран не знали, куда идти, но имея такого жука, они не боялись столкнуться с опасностью. Спустя почти полдня они нашли других людей – которые находились в руинах королевских кристаллизаторов. Среди следователей был и Чень Шоушень. После тщательных поисков, благодаря профессору, они смогли найти вход, через который вошли сюда. После того, как все вышли, они больше не видели кристаллов-имитаторов и спокойно добрались до Дафны. Кристаллы, который взял с собой Хан Сень, обнаружил сканер. Но к большой его радости, сканеры не обнаружили жука-единорога. Глава 480. Изменения в мышлении. из огромных потерь во время исследования этих руин кристаллизаторов Дафни приказали немедленно возвращаться. Пока было непонятно, будут ли они наказаны или нет. К счастью, два продвинутых кристалла, который забрал с собой Хан Сень, Джи Ян Ран передала в Альянс, что в любом случае поможет ей при объявлении санкции. Хан Сень был лишь солдатом с камбуза, потому он не понесет никаких наказаний. «Кукуруза, иди сюда!» Хансень читал книгу, когда увидел, что жук-единорог пытается победить ножку стола своим рогом. Он хотел сдвинуть ее с места. К сожалению, он был настолько слаб, что даже не мог пошевелить ее. Хансень позвал его, но тот никак не отреагировал и продолжал упираться в ножку. «Иди сюда!» Хотя Хансень понимал, что жук не понимает его, Но ему было лень вставать с кровати, чтобы развернуть жука-единорога. Жук не имел ничего против, однако внезапно его тело поднялось, и он направился к Хансенью. А? Хансень внимательно смотрел на жука. Когда он изменил мысли, жук-единорог снова рухнул на пол. Хан Сень был потрясён. Он снова сконцентрировался на жуке, и тот, медленно поднявшись в воздух, пошатываясь, направился к нему. Хан Сень быстро схватил его рукой, он был очень рад. Затем юноша попытался сосредоточиться на других небольших предметах, он выбрал чашку. В итоге юноша обнаружил, что может перемещать небольшие предметы силой мысли. Он смог передвинуть чашку, которая находилась на расстоянии в 6 футов. Если предмет был далеко, то у него не получалось его сдвинуть. Также он не смог передвигать большие предметы. Изначально хансень сильно разволновался, но спустя время понял, что такая способность практически бесполезна. Перемещать предметы можно было только на определенном расстоянии. Так как сила мысли была слабой, то он не мог перемещать большие предметы, поэтому в сражении это ему не поможет. Похоже, что красный кристалл помог моему мозгу совершить скачок в развитии. Сейчас я научился передвигать предметы, но у меня очень мало силы, поэтому думаю, это бесполезное умение. Вскореханнсень утратил интерес к своей новой способности. Однако было еще одно преимущество, которое он получил благодаря красному кристаллу. Хансень был этому рад. Когда он после возвращения из руин продолжил изучать древний язык, то заметил, что его память стала намного лучше. Теперь он мог лучше понимать значение слов. Из-за того, что произошло, всем присутствующим на Дафне запретили входить в святилище Бога и использовать скайнет. Все это время Хан Сень занимался изучением древнего языка. Так как его память стала намного лучше, он смог добиться большого прогресса. Хотя он еще не мог понять большую часть сутры Дун Сюань, но более легкую часть он прекрасно разбирал. Эта часть была технической, в ней были описаны навыки движения ногами. Двигаясь справа влево вперед-назад, можно было создавать очень интересные комбинации. Это наглядно демонстрировало, как Тао произвел одну, из одной получилось две, из двух три, а из трех вышли все остальные. Кроме того, Хансеню казалось, что навыки, описанные здесь, были похожи на навыки парения, которыми владела королева. Сражаясь с королевой, он смог узнать только самые элементарные движения. Однако, прочитав эту часть сутры Дун Сюань, Хан Сень оказался в восторге, так как там были описаны движения, о которых Хан Сень даже не задумывался. Чем больше он читал, тем больше ему нравилось сутра Дун Сюань. Даже из небольшого кусочка он смог узнать много чего полезного, поэтому он с нетерпением ждал, когда сможет прочесть все остальное. Читая сутру Дун Сюань, Хан Сень делал все больше и больше заметок, однако одному практиковаться было довольно скучно. Хан Сень решил попробовать сразиться с кем-нибудь, чтобы проверить, правильно ли он понимает эти движения. Однако из-за запрета на Дафни он не мог использовать Скайнет, соответственно, он не мог зайти на Гладиатора, но он нашел выход. Хан Сень воспользовался голографическим тренажером, чтобы подключиться к виртуальному лагерю военных. Это позволило ему сражаться с другими солдатами. Хан Сень не стал придумывать себе другой ник, а использовал солдат военного корабля. Хотя хансень имел достаточно высокий уровень силы, но здесь он был новичком, поэтому ему нужно было заработать себе рейтинг. Хан Сень выбрал случайный подбор соперника он должен был сразиться с капитаном. А взглянув на своего соперника, Хан Сень увидел высокую женщину, которая использовала функцию маскировки лица. У нее был ник «Мисс Парфюм». В прошлом на планете Рока Цинь Сюань пользовалась голографическим тренажером, чтобы попасть в виртуальный лагерь военных. Тогда у нее был именно такой ник. А взглянув на ник своего соперника, Цинь Сюань удивилась – так как этот ник стал очень известным после того, как было запущено видео семи убийств. Однако, взглянув на данные соперника, она заметила, что тот был новичком. У него не имелось ни побед, ни проигрышей, поэтому она решила, что это просто совпадение. Хан Сень даже не мог подумать, что его соперницей станет Цинь Сюань, а Цинь Сюань не думал о том, что может тут встретиться с Хан Сенем. Два старых знакомых должны были сражаться – не подозревая друг о друге. Цинь Сюань намного больше повезло, чем Хан Сеню после того, как она перешла во Второе Святилище Бога. Она оказалась в большом убежище, населенном людьми. В этом убежище жил миллион людей, среди которых было много сильных. Также там имелось много людей, которые работали на специальную команду, и многие обладали большими талантами. После того, как она там оказалась, Девушка смогла получить много мяса, поэтому уже собрала максимальное количество обычных, примитивных и мутантных очков гена. Спустя два года после эволюции она смогла насобирать немного священных очков. Ее уровень физической силы превышал 100 очков. Ее считали одной из сильнейших среди прошедших эволюцию. Увидев, что ее соперник новичок, она не обратила на него особого внимания – Она считала, что сумеет быстро его победить. Однако после начала сражения ситуация стала для нее неожиданной. Сначала она оставалась спокойной, но в итоге сильно рассердилась, а в конце чуть не заплакала. Цинь-сюань видела множество людей с различными талантами, однако с таким соперником столкнулась впервые. Солдат военного корабля не атаковал ее, он просто уклонялся ото всех ее атак. Но после того, как она испробовала все, на что была способна, Цинь Сюань так и не смогла его ни разу ударить. Кроме того, ее соперник загнал ее в тупик, а она даже не заметила, как это произошло. Похоже, ее соперник мог завершить это сражение всего лишь одной атакой, но он этого не делал, что сильно оскорбляло Цинь Сюань. «Ты пожалеешь об этом». Цинь Сюань прикусила губу и была очень расстроена. Она применила атомное расщепление и сверхискусство, которое называлось «громовой нож». Его она начала практиковать после того, как прошла эволюцию. Глава 481. Важная военная персона. Хотя сверхискусство называлось «громовой нож», но на самом деле для его применения не нужен был настоящий нож. Этот вид помогал изменять клетки тела, особенно руки, которые становились такими же острыми, как ножи, и сокрушали все на своем пути. Конечно, в виртуальном лагере нельзя было полностью ощутить данное умение, однако громовой нож также мог значительно увеличить скорость, что было очень полезно. Руки Цинь-Сюань превратились в острое оружие, а передвигаться она начала невероятно быстро. Применив все это, девушка начала оказывать на Хан Сеня большое давление. Хан Сень не успел вовремя уклониться, и она ударила его в плечо. Его уровень здоровья моментально упал на 64%. Это показывало, что соперница обладала большой силой. Хотя она ударила не в жизненно важный орган, но Хан Сень всего после одного удара потерял больше половины здоровья. Он начал испытывать волнение, но Хан Сень прекрасно понимал, что сражаясь только с сильным соперником, он сможет проверить свои новые навыки. Поэтому чем сильнее будет соперник, тем лучше будет для него. Однако если она нанесет еще один такой удар, то у Хан Сеня закончится здоровье. А он стал действовать более осторожно и начал применять навыки владения ногами, которые он изучил благодаря сутре Дун Сюань. Он все еще только учился – Поэтому, когда Цинь Сюань применила громовой нож, юноша несколько раз оказывался в опасных ситуациях. Но Хан Сень продолжал использовать то, чему научился, и все больше и больше узнавал плюсы новых навыков. Казалось, будто он открыл врата в новый мир и увидел много вещей, о существовании которых даже не догадывался. Хан Сень все больше погружался в свои новые открытия. Вначале он чувствовал, что мисс Парфюм оказывает на него большое давление, но постепенно давление уменьшалось, а Хан Сень смог полностью понять технику, описанную в Сутре Дун Сюань. С этого момента перед ним была не просто соперница. Теперь мисс Парфюм для Хан Сеня стала возможностью открытия нового мира. Изначально Цинь Сюань была взбешена и хотела использовать все, что умеет, чтобы уничтожить этого наглого соперника, но постепенно ее гнев превратился в удивление, а потом в уважение и изумление. Цинь Сюань обратила внимание на одну вещь. Судя по скорости своего соперника, его уровень физической силы был меньше, чем у неё, либо он специально уменьшил свою силу, чтобы сражаться с ней. Но несмотря на это, Невероятные движения ногами соперника дали понять Цинь-Сюань, что у нее не будет шанса победить его, даже несмотря на их разницу в силе. Когда-то Цинь-Сюань испытывала такое давление, сражаясь с мастерами, поэтому она считала, что ее соперник – настоящая важная военная персона, спрятавшая свое лицо. Теперь Цинь-Сюань больше не сердилась на него, наоборот – Она стала внимательно следить за его движениями, чтобы научиться. Наблюдая за Хан Сенем, она все сильнее и сильнее удивлялась. Интересно, кто этот человек? Его движения ног кажутся небесными шагами, но они немного отличаются. Они просто удивительны. Как можно обладать такими навыками? Это какое-то усовершенствованное сверхискусство, или, может, это древние боевые искусства? Хан Сень даже не мог подумать, что цин Сюань решила, что ее соперник – важная военная персона, которая решила поиграть с ней. Хан Сень продолжал применять навыки сутры Дун Сюань и испытывал все большее вдохновение. С этими новыми навыками его движение ног можно было сравнить с движениями королевы, и он продолжал становиться все лучше и лучше. Хан Сень был очень взволнован поэтому не сразу заметил, что его соперница прекратила атаковать. Хан Сень озадаченно посмотрел на нее, не понимая, из-за чего она остановилась. «Я могу спросить, кто вы, шеф?» Почтительно спросила Цинь Сюань и поприветствовала его. Для Цинь Сюань движения ног Хан Сеня были невероятны, поэтому она была уверена, что он важная военная персона. «Я не шеф, а просто солдат» ответил Хан Сень. Цинь Сюань не могла в это поверить. Простой солдат не мог так владеть ногами. Она знала, что лишь некоторые мастера могут оказывать такое давление, используя только свои ноги. Такого нельзя было достичь, практикуя только сверхискусство. Нужно многого добиться в боевых искусствах, чтобы делать такие впечатляющие движения. Но Хан Сень не достиг превосходных успехов в боевых искусствах. Сутра Дун Сюань оказалась очень впечатляющей. Используя только некоторые описанные там навыки владения ногами, он смог оказать большое давление на цин Сюань и заставить ее поверить, что перед ней важная военная персона, которая скрывает свое лицо. Но так как ее соперник не хотел открывать себя, она не могла его заставить. Однако она все равно была уверена, что перед ней кто-то важный. Глядя на него, она снова спросила. «А как называется ваш навык владения ногами? Вы можете научить этому других?» а вы хотите этому научиться?» Хан Сень удивился вопросу соперницы с ником Мисс Парфюм. «Да», – кивнула Цинь «Ну, думаю, я смогу вас научить. Но это не сверхискусство, которое предназначено для военных, поэтому я не могу это сделать бесплатно», – немного подумав, ответил Хан Сень. Он пока изучил только часть. Если он будет практиковать это в одиночку, то, вероятнее всего, не сможет обнаружить недостатки. Это можно было сравнить с шахматистом, который не может объективно оценить сам себя. Если мисс Парфюм будет готова заплатить, то Хан Сень не станет возражать насчет того, чтобы немного ее обучить. В любом случае, с ней можно поэкспериментировать. Конечно, Хан Сень не будет показывать ей полностью всю технику. «Назовите вашу цену. Пока у меня будет возможность, я буду платить», – быстро проговорила Цинь Сюань. Она понимала, что за деньги невозможно купить навыки владения ногами ее соперника. «Для начала давайте кое-что обговорим. Я смогу научить вас только некоторым элементам этой техники. То, чего вы сможете добиться, будет зависеть только от вас». Так как его соперница была искренней, хансень не хотел ее обманывать. «Конечно, я это прекрасно понимаю». После последних слов хансеня она еще сильнее убедилась, что перед ней важная военная персона. «Хорошо, если вы действительно хотите обучиться, то одно занятие будет длиться полчаса. Я буду учить, а вы будете полностью меня слушаться. Вы не должны задавать никаких вопросов. Что касается цены...» хансень поколебался. О деньгах не могло быть и речи. Если он даст номер своей карты, то его личность сразу станет известной. Сейчас он был на Дафне, поэтому не мог заключать никаких сделок. Давайте оплата будет такой. Одно боевое искусство взамен на другое. На первом уроке вы расскажете мне о навыках рук, которые вы только что использовали. Что касается последующих занятий, то мы поговорим об этом позже. Что скажете? Предложив такое, Хан Сень решил, что запросил очень много. Ее навыки владения руками точно не были обычными. Скорее всего, это сверхискусство стоило лицензии С-класса для прошедших эволюцию. Названная им цена была явно завышенной. Но Цинь согласилась, не задумываясь. Хорошо. Глава 482. Тренер. Цинь Сюань отправила ему программу по громовому ножу, а Хан Сень начал ее обучать. Полчаса для обучения было очень мало, Хан Сень успел рассказать только некоторые методы и продемонстрировать их. Затем он попросил, чтобы она повторила за ним. Сделав это всего два раза, полчаса уже прошли. «Как я могу вас называть?» После обучения Цинь Сюань еще сильнее зауважала Хан Сеня. Даже после того немногого, что он ей показал, девушка ощутила вдохновение. Цэнь снова убедилась, что ее соперник оказался настоящим мастером. Вот только она никак не могла понять, кем именно был этот человек. «Ну, «Называйте просто солдат», – небрежно ответил Хан а Он никому не хотел раскрывать свою настоящую личность. Ему было неинтересно знать, кто перед ним. Это всего лишь сделка». «Тогда можно я буду называть вас тренером?» Цэнь Сюань была убеждена, что он мастер. Она понимала, что он хочет сохранить свою личность в тайне. Ну, так тоже будет неплохо. Хан Сень добавил ее к себе в друзья и покинул виртуальный лагерь военных. После этого сражения он много чего понял, поэтому хотел потренироваться самостоятельно. После того, как Хан Сень вышел, Цэнь Сюань начала усердно тренироваться. Она запомнила каждую деталь. Чем дольше она тренировалась, тем большее уважение испытывала к Хан Сеню. Казалось бы, такая простая техника, а имеет столько конфигураций. Цинь Сюань заплатила за этот урок громовым ножом и считала, что оно того стоит. Кроме того, она ощущала, что он специально попросил взамен лишь громовой нож, иначе она была бы не в состоянии заплатить за его урок. Цинь Сюань даже не могла подумать, что ее тренером был Хан Сень, над которым она в прошлом миллион раз издевалась. Кроме того, невероятные навыки были лишь кусочком сутры Дун Сюань. Хан Сень сам смог изучить только самую малость, а то, чему он обучил Цинь Сюань, было еще меньше. «Хан Сень, ты тренировался и многому научился», – с улыбкой сказал жирный командир, который только что вернулся из тренировочного зала. «Ну, пока я молод, хочу побольше узнать» облизнув губы, ответил Хансень. "Хансень, зачем ты столько времени тратишь на древний язык? Если у тебя есть время, то больше внимания уделяй тренировкам", сказал вице-командир Люминлян и указал на кучу учебников по древнему языку, лежащую на столе Хансеня. Хансеню пришлось потратить много денег на приобретение этих книг до того, как он оказался на Дафне. В обычных библиотеках он не смог найти хорошие книги. «Многие сверхискусства основаны на древних боевых искусствах, поэтому нужно знать древний язык», — ответил Хан Сень. Лю Мин Лян не стал больше об этом говорить, но спросил о другом. «Хан Сень, ты стал выпускником и получил звание майора. Скорее всего, ты смог пройти эволюцию и стать аристократом священной крови». «Да, разве я не говорил тебе об этом?» Хан Сень взглянул на Лю Мин Ляна, не понимая, почему тот спрашивает у него об этом. «Тогда, возможно, у тебя появилась хорошая возможность», – Лю Мин Лян вздохнул и продолжил. «Умерло много людей из Дафны, включая охранников, командира отдела по варфреймам и команда ремонтников. Когда мы вернемся, наверняка многих офицеров повысят. Хотя ты совсем недолго служишь, но ты закончил известную военную академию и получил сертификат аристократа священной крови, поэтому у тебя должен быть шанс». Хотя у таких ветеранов, как мы, и таких майоров, как ты, нет известной родословной, чтобы добиться большого повышения. Лю Мин Лян все объяснил Хан Сеню. Действительно, погибло очень много людей, это был самый подходящий момент. Даже если захотят нанять высокопоставленных людей, то у них попросту не хватит времени, чтобы собрать нужное количество. В конце концов, те, кто оказался на таком корабле, как Дафна, должны были пройти жесткую проверку – не каждый солдат мог служить на таком военном корабле. Было неизбежно то, что некоторые члены экипажа получат повышение, и для Хан Сеня это был очень подходящий момент. Если бы он смог стать командиром менее занятой команды, например, команды по варфреймам, то у него появилось бы больше времени для тренировок, и он мог бы чаще находиться в святилище Бога. Найдя тихое место, Хан Сень встретился с Джи чтобы поговорить об этом. «Я как раз собиралась с тобой об этом раз... поговорить. командующий на не будут предлагать, чтобы повысить некоторых офицеров, но я не хочу, чтобы ты становился командиром какой-то команды. Я буду просить, чтобы ты стал моим охранником», — сказала Джи Ян Ран. «Охранником? То есть я смогу повсюду следовать за тобой? Мне это очень нравится». Хан Сень был доволен. «Если он станет охранником...» у них будет больше времени, чтобы проводить его наедине. Кроме того, ему надо будет отпрашиваться только у неё Это значит, у него появится больше времени на себя. Джи Ян Ран покраснела и сказала, «У тебя только одни грязные мысли». «Почему это?» Хан Сень посмотрела на ее светлую кожу, которую было видно из-под пижамы, ему очень захотелось оказаться рядом с ней в постели. Джи Ян Ран посмотрела на него и сказала серьезным тоном, «Хотя я очень хочу, чтобы ты стал моим охранником, но я не могу сама принимать такие решения. Я могу только порекомендовать тебя. Все, что я смогу, это дать тебе возможность. Не уверена, что есть большой шанс, но можно попробовать. Если они откажут, тогда я порекомендую тебя на должность командира команды по варфреймам». «А что за возможность?» – спросил Хан Сень. «Я уже получила двух охранников. Один из них уже утвержден» а второй погиб. На эту должность есть четыре претендента, но я не смогу лично выбрать, поэтому ты должен за это место сражаться», — ответила Джи Ян Ран. «А моими оппонентами могут быть превзойденные?» — спросил Хан Сень. «Не думаю, но все они уже прошли эволюцию, и один из них очень впечатляющий», — ответила Джи Ян Ран и криво улыбнулась. «И насколько впечатляющий?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. Он, как и ты, тоже майор, но он сорокалетний ветеран, который более двух десятилетий провел в армии. Сделав паузу, Джи Ян Ран продолжила. «Ты же помнишь, как Ли Мин Тан говорил, что ему для практики сверхискусства понадобилось 60 лет? Я больше ничего не буду говорить, но твой оппонент уже смог достичь супералмазного тела. Он служит благородной специальной силе, его называют благородным тигром». «Естественно». Его сила намного больше, чем просто супералмазное тело. Он практически всегда входит в топ-тройку по военным соревнованиям, в то время как Ван Хоу не входил даже в топ-100. Джи Ян Ран выглядела довольно обеспокоенной. Глава 483. Фиолетовый хорек. «Это будет проблематично, но это не значит, что его невозможно победить», немного подумав, Хан Сень спросил. «А когда будет сражение?» «Это не сражение. Вы вчетвером будете участвовать в военном конкурсе. Тот, кто получит больший рейтинг, и станет моим охранником. К сожалению, на военном конкурсе невозможно подделать результат. Ты должен рассчитывать только на свои силы», — сказала Джи Ян Ран. А если бы Джи Ян Ран могла хоть что-то сделать, то, конечно же, победил бы Хан Сень. «Хорошо, что у меня еще есть время», — ответил Хан Сень. Попрощавшись со своей девушкой, Хан Сень начал думать, как ему победить на этом конкурсе. Римин говорил им, что тот, у кого уровень физической силы будет выше 120 очков, сможет уничтожить его супералмазное тело. Однако, даже если Хан Сень будет использовать все, на что он способен, его уровень физической силы лишь почти достигнет 100 очков. Кроме того, у хансеня не было никакого хорошего оружия от души существа – поэтому он не мог рассчитывать на оружие. К тому же сейчас было запрещено заходить в святилище Бога, а это значило, что он не сможет увеличить очки Гена. Долго думая над этим, Хан Сень пришел к выводу, что у него есть только единственный способ, чтобы победить – ему нужно изнутри уничтожить супералмазное тело. Хан Сень не верил, что тот, кто только недавно достиг супералмазного тела, уже смог укрепить свои внутренние органы – он мог направлять свою силу на внутренние органы, поэтому у него был шанс на победу. Хан Сень довольно хорошо владел такой силой. Благодаря применению «Инь-Ян-Бласт» он смог бы это сделать. Чтобы стать более уверенным, Хан Сень решил больше времени уделить «Инь-Ян-Бласту», особенно силе «Инь», которая проникала внутрь. На данный момент, когда Хан Сень использовал силу «Инь», он мог проникнуть через стальную пластину – толщиной в 3 дюйма и поразить цель, находящуюся позади нее. Сила удара по цели равнялась 60% от его начальной силы. Это значило, что довольно большая сила проникала через кожу и мышцы и поражала внутренние органы, но 60% это все равно было немного. Хан Сень очень хотел увеличить ее до 90%, а лучше до 95%. Иначе, даже если бы уровень физической силы Хан Сеня достиг 100 очков и он использовал бы силу Инь, парень мог не нанести серьезных повреждений своему сопернику. На самом деле, практиковать силу Инь было намного сложнее, чем силу Ян. К тому же, не было особого способа, направленного на увеличение силы Инь. Хан Сеню нужно было потратить много времени и использовать все свои умственные возможности хотя хан сень не тратил на эту практику все свое время, но он занимался этим уже несколько лет но несмотря на такой срок его сила инь равнялась 60% от начальной силы это доказывало, что практика была очень трудной на протяжении того времени пока Дафна возвращалась в альянс когда у хансени было свободное время он тренировался использовать силу инь он больше не заходил в виртуальный лагерь военныхцань Часто там бывало, она хотела поговорить с ним и продолжить тренировки, но, к сожалению, она ни разу не встретилась с ним, из-за чего была ужасно разочарована. Еще до того, как Дафна добралась до гавани, к ней подошел военный корабль Альянса и начал проводить расследование. В этот раз на Дафне были очень большие потери. К тому же погибли два известных исследователя, которые были превосходными специалистами по цивилизации кристаллизаторов – На планете погибло много и других исследователей. Потери были серьезными. К счастью, Хан Сень забрал два продвинутых кристалла, которые передал Джи Ран, а она отдала их Альянсу. Благодаря этим находкам и влиянию семьи Джи Ран, она не понесла никаких наказаний. Все-таки она не отвечала за исследования и раскопки на самой планете. Вернувшись в Альянс, солдаты с Дафной получили больше свободы. Хотя Дафна на миссии провела немного времени, а солдаты пока еще не были полностью оправданы, им разрешили входить в святилище Бога, когда они захотят. До начала конкурса военных оставалось еще более месяца. Хан Сень планировал использовать это время, чтобы насобирать очки Гена. Он хотел собрать как можно больше, чтобы увеличить свою силу и, соответственно, увеличить свои шансы на победу в конкурсе. Вернувшись в убежище богинь, Хан Сень увидел, что Ян манли отлично справилась с работой. Многие люди поселились в убежище, что принесло много денег, даже больше, чем рассчитывал Хан Сень. За каждый месяц он получал доход более 10 миллионов. Он мог бы зарабатывать еще больше, но в этой местности было очень мало людей. Джутин уже достал питательные вещества – Но так как Хан Сеня очень долго не было в святилище Бога, он не мог передать их ему. Получив питательные вещества, предназначенные для шагающего по облакам, Хан Сень отправился на охоту. Зеро он снова попросил остаться в убежище богинь, так как она не могла получать очки Гена от съеденного мяса и не могла получать душу существ, ей не было смысла ходить на охоту, поэтому ей лучше было оставаться в убежище – и защищать его, если нападут какие-то существа. Хан Сень пошел далеко в ледники, в снежные горы. Он путешествовал на большой скорости и встречал множество существ. Но он хотел убивать только тех, которые были небольшими, чтобы за пару дней он мог полностью их съесть. Таким образом, он быстрее насобирает очки гена. Однако на этой территории водилось очень немного небольших существ Путешествуя в течение двух-трех дней, Хан Сень увидел небольшое существо. Он еще никогда не ел такого мяса. Существо было размером с кошку. Оно напоминало хорька и было покрыто блестящим фиолетовым мехом. Существо поедало красные плоды, которые росли на кустах у подножия гор. Так как Хан Сень еще никогда не видел такого существа, он не решался действовать опрометчиво. Убедившись, что вокруг нет других существ, он тихонько подкрался к фиолетовому хорьку. Однако, когда он был на расстоянии в сотню футов, существо заметило его. Посмотрев на него фиолетовыми глазами, существо не испугалось, а с яростью бросилось на Хансеня. юноше бешено застучало сердце. Скорость хорька была невероятной, и за мгновение тот оказался перед ним. «Существо со священной кровью!» Парень был и удивлен, и рад. Скорость существа была больше, чем у него, поэтому не оставалось сомнений, что этот хорек – существо со священной кровью второго святилища бога. Применив Хэрос-мантру и перегрузку, Хан Сень преобразовался в королеву-фей и уклонился от атаки фиолетового хорька. В то же время он попытался ударить по крошечному телу существа. Однако хорёк, высоко подпрыгнув, невероятным образом изогнулся, уклоняясь от удара Хансеня, и снова бросился в атаку. У юноши не было времени, чтобы уклониться, поэтому хорёк смог поцарапать его. Броня королевы фей оказалась неэффективной. Если Хансен не будет уклоняться от атак, то существо сможет его убить, но такие царапины не могли повлиять на Хансеня. А он продолжал оставаться спокойным использовал все, на что был способен. Сила существа оказалась намного больше, чем думал Хан Сень, но хуже всего было то, что на поцарапанных местах начала появляться фиолетовая кровь. Похоже, что в когтях существа содержался яд. Глава 484. Хорек с призрачной лапой. Так как Хан Сень практиковал нефритовую кожу, то был невосприимчив к большинству ядов. После того, как он достиг первого этапа, обычные яды вообще не могли повлиять на него, но то, что яд этого фиолетового хорька подействовал на него, доказывало, что существо было невероятно сильным. К счастью, нефритовая кожа все-таки помогла. Некоторое время текла фиолетовая кровь, но довольно скоро она стала обычного цвета, а раны потихоньку начали заживать. Фиолетовый хорек оказался невероятно быстрым и ловким, Он мог изменять свое направление, находясь в воздухе. Хансень дюжину раз пробовал ударить его, но ни разу не сумел попасть. К счастью, практика Хансеня по использованию ног не оказалась бессмысленной. Применяя навыки парения, у него каждый раз получалось уклоняться от молниеносных атак существа. В снегу продолжалось сражение между существом и человеком. Абсолютное преимущество было на стороне фиолетового хорька. Существо постоянно атаковало Хансена. К сожалению, большинство существ не было такими умными, как люди. У фиолетового хорька со священной кровью был высокий уровень физической силы, и он умело атаковал, но полагался только на инстинкты. Хансен использовал навыки ног для того, чтобы подвести его в нужное место. Казалось, что Хан Сень находится в невыгодном положении, но на самом деле он полностью контролировал ситуацию. Своими приманками и запугиваниями он сделал так, чтобы Харек оказался в определенном месте. Сутра Дун Сюань была эффективной не только в использовании ног, но также приносила преимущество в кулачном бою. Это было похоже на мельницу, которую использовал Ван Хоу, однако для мельницы нужны были два меча, А применение сутры Дун Сюань было более широким и хитрым. Для атаки можно было использовать каждую часть своего тела, однако чем больше методов, тем сложнее все просчитать. Хан Сейн только начал практиковаться, поэтому пока не смог добиться больших результатов. Расчет ударов пока оставался для него тяжелой задачей. Когда люди сражались, то они использовали много физической энергии. Но когда сражался Хан Сень, он больше использовал умственной энергии. Совершая одну атаку, ему нужно было просчитать 10 или даже больше следующих ударов – реакцию противника, свою реакцию, на возможные атаки противника и так далее. Делая один удар, Хан Сень видел результат последующих как минимум 10 ударов. Конечно, он не мог предвидеть результат на 100%, все-таки он не был уверен в поведении своего противника – ведь противник не всегда следовал его расчету если полагаться только на силу то конечно же не стоило проводить все эти расчеты однако так можно было сражаться если ваш противник был примерно такого же уровня как и вы но все равно нужно было прикладывать усилия чтобы одолеть противника в этой ситуации у хан Сеня не оставалось другого способа в основном все его противники были намного сильнее поэтому он не мог рассчитывать только на физическую силу. Существо со священной кровью не было настолько умным, чтобы увидеть скрытые расчеты Хансеня, хотя оно и было намного быстрее и сильнее юноши, но в итоге именно существо оказалось в невыгодной ситуации. Довольно скоро Хансень атаковал его своим нефритовым кулаком. Он нанес этот удар в промежутке между атаками хорька, поэтому того не хватило времени, чтобы уклониться. Удар достиг своей цели. Сила Инь проникла внутрь фиолетового хорька, его крошечное тело отлетело на 50 футов и, разрушив кусок льда, упало на снег. Когда Хан Сень побежал к нему, существо неожиданно вскочило и помчалось в противоположном направлении. Но похоже, что фиолетовый хорек был тяжело ранен, так как время от времени выплевывал кровь и начинал хрипеть. Постепенно он замедлялся. Хансень не мог упустить его, поэтому быстро помчался следом. Но так как он был медленнее хорька, то не мог сразу же догнать его. Хорек был ранен, потому не смог избавиться от Хансеня. Время от времени он продолжал кашлять кровью. Даже если бы Хансень не догнал его и тот продолжил убегать, то все равно умер бы от внутренних повреждений. Изначально Хансень считал, что довольно быстро сможет убить это существо но парень не подозревал, что оно настолько сильно. Хансень преследовал существо четыре ночи и четыре дня без остановки на отдых. И он уже готов был сдаться, когда фиолетовый хорек остановился. Хансень и существо были крайне уставшими. Добравшись до хорька, Хансень увидел, что тот вот-вот перестанет дышать. Информация. Убито существо со священной кровью, хорек с призрачной лапой получена душа существа, Ешьте плоть существа и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена». гена.ханансеййн наконец услышал голос, которого он так долго ждал, к тому же юноша смог получить душу существа со священной кровью. Уханнсеня не было сил, чтобы проверить приобретенную душу. от усталости он сел на снег, а потом лёх. Хнсен четыре дня и четыре ночи преследовал существо, Поэтому у него вообще не осталось сил. Он преследовал существо, полагаясь только на желание и нефритовую кожу. Ханень боялся привлечь внимание других существ, потому не использовал маунта золотого льва льва.ё-таки его маунт был лишь супермаунтом из первого святилища бога. Если бы он бежал в своем самом большом состоянии, то скорее всего смог бы догнать хорька, однако в другом состоянии его скорость была намного меньше поэтому не было смысла его использовать все преследование хан сень проделал пешком и сейчас он не мог поднять даже палец провалявшись на снегу два 3 часа хан сень все равно ощущал боль и ему не хотелось вставать Эй друг ты в порядке тебе нельзя здесь спать иначе ты умрешь сказала высокая женщина которая заметила хан сеня издалека хан сень правда очень устал Он увидел, что женщина не пытается украсть труп хорька, потому понял, что она не причинит ему вреда. Не вставая, он ответил «Не переживай за меня, я не умру». Так как он смог достичь первого уровня в нефритовой коже, то не умер бы даже, если бы его закопали в снег, поэтому он спокойно мог спать на снегу. «Ты можешь умереть», – женщина подтянула Хансеня и перевернула его на спину. Одной рукой она подняла труп хорька а второй Хан Сеня, и сказала, «Неужели ты так устал, убивая столь маленькое существо? мужчина ни на что не годные существа. Отпусти. Я сам могу идти». Хан Сень был удивлен. У этой дамы, похоже, нервы были такой же толщины, как и ее фигура. «Расслабься. Я бесплатно отвезу тебя обратно в убежище», — спокойно проговорила женщина.